Лейтенант Круглов открыл переднюю дверь машины и, внеся за собой в салон клуб холодного воздуха, с размаху плюхнулся на пассажирское сидение. Райан Вальд, занимавший водительское кресло, недовольно поморщился и, потыков в кнопке управления бортовым компьютером, изменил программу климат-контроля. Оценил толщину пуховика лейтенанта и еще раз поменял команду, уточняя настройки. Умная мультизонная система сразу же начала создавать сидящим внутри индивидуальный микроклимат, Увеличивая температуру и нагнетая в ноги водителю поток тепла, прохладный ветерок обдувал стёкла, предупреждая их запотевание. В район переднего пассажира электроника подала ловко смешанные до комфортной температуры холодный и тёплый воздух. Раинваль откинулся на спинку кресла и пошевелил ногами. За остаток дня ему так и не удалось до конца просушить промоченные в лесу ботинки, поэтому он продрог и уже причувствовал скорое приближение простуды. что мешает человеку одеваться и обуваться по сезону, в который раз мысленно задался вопросом лейтенант, но вслух ничего не сказал, а лишь поерзал, устраиваясь поудобнее и расстегивая куртку. К зданию полиции, возле которого Рейнвальд с утра оставил свой автомобиль после всех запланированных следователем визитов, они приехали только поздно вечером. Лейтенант Круглов сдал полицейскую машину, завершил дела в отделе и вернулся к Рейнвальду, который по случаю позднего часа вызвался подвести круглового с работы до дома. А ювелир прямо сразу раскололся, продолжил лейтенант, значит, и в дороге и прерванный делами разговор. Не сразу, ответил следователь. Он завёл машину, но не спешил выезжать со стоянки, прогревая в двигатель. Но когда при обыске у Большакова нашли гарантийный чек на кольцо из ювелирки, кто закономерно опросили продавцов и хозяина, пытались установить личность возможного свидетеля, женщины, которой достался такой космический бриллиант. Нашлось неместо. Пока нет. В личной жизни Большаков оказался очень скрытным и не делился подробностями даже с ближним кругом. Но ювелир как-то очень сильно нервничал и в результате неожиданно перескочил на опалы. Выяснилось, что Большаков принёс в скупку очень дорогой опаловый кулон. Такие вещи, разумеется, не выкладывают на витрину в ломбарде, а предлагают купить своим разного рода проверенным людям, обеспеченным любителям украшений, коллекционерам. Так вот, кулон из коллекции Светланы Сомовой, и дать его Большакову для перепродажи могла только она сама. Большаков забрал все вырученные за кулон деньги наличными, и судьба их пока неизвестна. Но это является ещё одним возможным мотивом преступления. На кону порядка 200 млн наличных, нигде не учтённых рублей. Из-за меньшие деньги убивали, а саму Сомову не допрашивали. Нет ещё Во-первых, не успели, а во-вторых, это главное, к делу может быть причастен её муж, и не хотелось бы, чтобы он узнал о наших подозрениях. Да и допрос персон такого уровня дело весьма щепетильное. Если окажется, что мы плохо подумали о хороших людях, хлопот потом не оборёшься. Это пока не к спеху. Жаль, это помогло бы проследить путь денег, констатировал Круглов. Райнвальд начал выруливать с парковки, и в салоне гласило настойчивое эпилекание. Бортовой компьютер напоминал о необходимости пристегнуться. Лейтенант Круглов дисциплинированно вытянул рестяжной ремень и защёлкнул его в замке. Машина плавно выехала на тёмную улицу. "Разумеется, мы отследим последние траты Большакова и Сомовой тоже, если таковые произошли", согласился следователь. "Но, возможно, жене Сомова понадобились деньги на текущие расходы. Вот она и заложила драгоценности. Мне секрет, что многие богатые мужья контролируют траты своих жён". и держат их буквально в чёрном теле, оплачивая лишь самое необходимое. По меркам их социального круга, конечно, добавил Райнвольд, увидев боковым зрением полное скептицизма лицо лейтенанта. На что могут срочно понадобиться 200 миллионов всем обеспеченным женщинам, усомнился Круглов. Не знаю, может, сумку какую новую захотела. Следователь воспользовался остановкой перед светофором, чтобы включить радио. Лейтенант обрадовался, заслышав гитарные риффы любимой рок-музыки 80-х годов. Но следователь переключал каналы, пока салон не заполнили звуки мелодичного джаза. «Почему не попросить сумку у мужа? Зачем химичить какие-то гешефты с его секретарем?» — не унимался Круглов. «Это и нужно выяснить. Муж мог быть и против покупки. Это если и деньги вообще понадобились на покупки. Возможно, дело в чем-то более серьезном. Или Большаков вообще украл этот кулон». «У него долгов не было. Может, он в казино проигрался?» «А муж узнал и отомстил предателю за воровство», — фыркнул Рейнвальд. «Хорошая версия, но какая-то неправдоподобная». «Вариант. Сомова сама подарила опал Большакову», — чисто из принципа продолжил гнуть лейтенант, сам, впрочем, осознавая несостоятельность озвученного предположения. «Как Екатерина II к князю Потемкину?» — уже в голос рассмеялся следователь. «За какие заслуги?» «Артем, в нашем патриархальном обществе чаще мужчины дарят женщинам драгоценности, нежели наоборот». Сомов приревновал жену к собственному секретарю, зевнул Круглов. «Он встал очень рано, и сейчас организм ненавязчиво напоминал об этом. И убил удачливого соперника. Давайте уже оставим эти средневековые сюжеты про счастливых любовников и мужа-рогоносца», посерьезнел Рейнвальд. «Если так рассуждать, у Сомова были и гораздо более веские поводы наказать Большакова». Лейтенант тоже перестал улыбаться и посмотрел на следователя. Скорость, с которой понеслось расследование дела, еще с утра имевшего все признаки несчастного случая, круглого ошарашивала. Автомобиль подъехал к дому лейтенанта и свернул во двор. Секретарь мог утратить доверие в связи с неудачей в контрабанде Скандия. Рейнвальд виртуозно вклинился между двух припаркованных машин. Лейтенант отстегнул ремень, однако остался сидеть. но убирать человека за потерянную партию металла как-то нерационально это большие деньги, но всего лишь деньги. Круглов всё ещё не до конца осмыслил утренний рассказ следователя об операции ФСБ по пресечению контрабанды в Баренцевом море. Это очень большие деньги, поправил Райнвальд. Но дело даже не в них. Это был пробный камень, так сказать, пилотная партия, проверка возможности наладить канал транспортировки металла на запад в обход наложенного государством эмбарго. И демонстрация лояльности иностранным покупателям, где скот стараются выполнить торговые обязательства как могут, а пограничники внезапно пресекли правонарушения. Лейтенант Круглов посмотрел на дом, привычно найдя взглядом своё кухонное окно, и с радостью отметил в нём свет и движение за неплотно занавешенной шторой. От предвкушения скорого ужина у лейтенанта засосало под ложечкой, ведь с момента, как Райнвальд появился ранним утром в отделе полиции, У них не было ни одной свободной минуты, чтобы перекусить. В том-то и дело, что не внезапно заметил следователь, за маршрутом скандии спецслужбы следили целенаправленно. На перевозчика, которого могли взять в любое время, вели до самых территориальных вод в Норвегии, чтобы уж точно не отвертился. Такая игра в кошки-мышки и сумов не может это не понимать. Как не может не понимать, что к нему возникнут и пристальное внимание, и множество вопросов? А Большуков может стать ненужным свидетелем, на которого, если его вовремя убрать, можно всё и свалить. Звучит логично. Да, и ещё логичнее будет проверить обстановку на месте, раз уж вы мое оперативное сопровождение, то есть следственный комитет забирает это дело себе. Снова чувство дежавю, подспудно сопровождавшее лейтенанта Круглова весь день, скольхнулось снова силой. А какие для этого основания у главного управления? особая важность предполагаемого преступления, невозмутимо предположил роенвальд, и мягким, но неприемлющим отказа тоном от спросил: как бы вы отнеслись к небольшой поездке в горы и к морю? Море, конечно, Баренцова, лицо круглое омрачилось. Да, нужно будет заехать в Кирвиории, буквально на полдня. И сколько от Мурманска до Кирвиории? Не больше нескольких часов. Но вас там встретят. И когда выдвигаться? Обречённо вздохнул лейтенант, причувствовав недоброе. Завтра утром, казалось, Райнвельт впервые за всё время знакомства с Кругловым немного смутился. Когда лейтенант застегнул куртку и решительно вышел на улицу, у него было чёткое ощущение, что эта поездка испортит его семейную жизнь как ничто другое.